Глава 17 Дэниел сел на полу в подвале с бутылкой пива и начал читать первую страницу дневника Мерла Блэти, датированную апрелем 1973 года. Думаю, лучше записать это здесь прежде, чем я окончательно свихнусь. Меня зовут Мерл Клифф Блэти. Мне 53 года на момент начала данной исповеди. Я думаю... Это подходящее слово. Пусть я пишу дневник, но исповедь больше подходит. Я не пытаюсь рассказать целую историю моей жизни, поскольку в ней нет нужды. Во мне нет ничего особенного. Любому, кто найдет этот дневник после моей смерти, незачем знать, каким было мое детство или за какую бейсбольную команду я болел. Я включу только самые необходимые детали, которые помогут лучше понять то, что здесь творится». Моя единственная цель – задокументировать мои личные столкновения с абсолютным злом. Я и моя жена Герти поженились, когда нам было чуть более 20 лет, и вскоре мы переехали на эту ферму, и у нас появился сын, который потом умер, упокой Господь его душу. Когда Сэму было 8 лет, его укусил щитомордник, и сам умер. Нужно сказать, это событие было самым худшим за всю нашу жизнь». Герти так и не оправилась, и в конечном счете смерть Сэма привела ее к собственной гибели. «Знаю, я не поддержал ее тогда так, как должен был. В качестве собственной защитной реакции я утопил себя в делах и постоянно держал свой разум переполненным заботами. Я построил ограду вокруг фермы, заселил ее цыплятами и выкопал колодец в подвале. Теперь же я знаю, что и «Трудовые руки», Могут быть орудием дьявола. Герти начала сильно пить и проводила целые дни, рыдая где-нибудь в уголке. Я приходил домой после полного трудов дня рано вечером и находил ее без сознания. Я попросил ее заняться каким-нибудь делом, и она все поняла еще до того, как я сказал. Согласилась посещать церковь по средам и воскресеньям, и мы вместе начали туда ходить. Герти покончила с выпивкой но вместо нее обрела новую зависимость. Она вступила в женский молитвенный кружок, проводивший свои собрания перед богослужением по средам. Одной из тех женщин моя жена рассказала историю про смерть Сэма. Та женщина, ее звали Рита, сказала Герте, что слышала про способы общаться с душами умерших. Думаю, она изучала книги по оккультизму с совершенно болезненным любопытством, А также она сказала, что хотела бы применить полученные из них знания на практике. Когда Герти пришла домой и рассказала мне об этом, я едва не взбесился. Подумал, как вообще группа верующих может обсуждать способы общения с мертвыми. Я сказал ей, что мне все эти штучки кажутся натуральным колдовством, и чтобы она не ввязывалась в них. Герти осталась недовольной, но, насколько я тогда знал, на том все и закончилось». Прошел почти месяц, и Герти совершенно пришла в себя. Перестала пить, начала снова готовить и наводить порядок в доме. И даже посадила целый сад на заднем дворе. Она больше не плакала по углам. Даже завела себе нескольких новых подруг в церкви через знакомство с Ритой. Казалось, жизнь вернулась в прежнее русло и стала опять такой же, какой и была до гибели Сэма. Оглядываясь назад, скажу, что видел тогда лишь то, что хотел видеть». Однажды в пятницу я пришел домой после работы и увидел две машины на подъездной дорожке. Одна из них принадлежала Рите, другая была мне незнакома. Я зашел в дом, но никого там не застал. Никого не было ни на втором этаже, ни в гостиной, ни на кухне. Я подумал, что Герти со своими подружками пошли прогуляться через поле, когда до меня донеслись песнопения снизу. Я открыл подвальную дверь и осторожно спустился на несколько ступенек. Выглянув с вершины лестницы, я увидел Герти, Риту и еще двух женщин, сидящих на полу, образовав круг. Обступавшую их темноту разбавляло мерцание свечей, поставленных на пол посередине. Они сидели с закрытыми глазами и повторяли одни и те же фразы на неизвестном языке. Сейчас я знаю, что это была латынь. Я смотрел на них до тех пор, пока они не замолчали. Минуту стояла тишина. Затем Рита начала говорить. Она спросила, слышит ли ее Сэм. Я ощутил, как меня затошнило, когда я понял, что они делали. Они проводили сеанс, пытаясь выйти на контакт с моим мертвым мальчиком. Рита спросила, находится ли сейчас Сэм с ними в одной комнате. Я не расслышал ответа. Однако они все захихикали. В ужасе, как будто им кто-то ответил. Я услышал, как моя жена заплакала и начала говорить с Сэмом, как будто он был там, прямо перед ней. Для меня было достаточно. Я сбежал вниз, и все они подскочили, словно стайка детей, делающих то, что не должны делать. Я закричал и потребовал ответа. «Что происходит в моем доме?» Я сказал им, чтобы они проваливали к черту. Они ринулись наверх с криками и воплями и скрылись за дверью. Затем я увидел Герти такой, какой никогда не видел прежде. Она заорала на меня за то, что я помешал общению с Сэмом. Я сказал ей, что она рехнулась и что нашего мальчика не было с ними в подвале. Но она возразила, что я ничего не видел, потому что не верю. Она сказала мне, что он был здесь, говорил с ней из колодца, а я... «Все испортил». На протяжении тех выходных, если я заходил в какую-нибудь комнату, Гарти сразу же выходила из нее. Она отдалилась от меня еще больше, чем когда-либо ранее. Даже еще больше, чем тогда, когда она сидела на стакане. Пару раз я пытался поговорить с ней, но каждый раз эти разговоры переходили в ругань. Я лег спать в одиночестве и проснулся в середине ночи. Она по-прежнему не легла. Я спустился вниз... Ее нигде не было, но я точно знал, где она. Подвальная дверь оказалась закрытой, полоска света пробивалась из щели под ней. Я распахнул дверь и побежал вниз. Воздух в подвале был горячее пламени и смердел чем-то ужасным. Герти лежала посередине помещения на спине с раскинутыми в стороны руками и ногами, будто она изображала снежного ангела. Она уставилась в потолок, широко улыбаясь. «Я заметил?» что маленькая дверка была открыта, из нее лился свет, будто внутри что-то горело. Прежде чем я заглянул внутрь, свечение исчезло, и мы остались в полной темноте. Я схватил Герти и встряхнул ее, но она не отреагировала. Я закинул ее на плечо, отнес наверх и положил на кушетку. У меня не получалось вывести ее из транса, в который она впала. Герти продолжала глазеть на что-то, чего я не мог видеть, и улыбалась так как не улыбалась никогда раньше. И только когда я сказал, что сейчас позвоню доктору Джонсу, она вынурнула из транса. Она была ошеломлена и раздражена. Я пытался утихомирить ее и поговорить с ней, но она просто вскочила и убежала в спальню. Дальше было только хуже. Когда я несколько раз пытался заговорить с Герти, она только и могла вести разговоры про установление контакта с Сэмом и прорыв на другую сторону. Она похудела на несколько килограммов и продолжала таять у меня на глазах. Я больше не мог выносить это и начал по любому поводу как можно позже приходить домой после работы. Я наконец влился в ряды парней, зависавших в баре после закрытия, и пришел к тому же, за что поприкал ее. Начал заливать выпивкой свою боль». Теперь-то я знаю, что если бы я не был настолько беспомощным в течение последних недель ее жизни, то мог бы увидеть, как зло берет вверх. Может даже сумел бы предотвратить заражение. С чем бы она ни говорила тогда в подвале, она заставила ее поверить, будто является моим мальчиком. Она заманила ее туда, когда она была одинокой и напуганной, и в итоге завладела ею. В ту ночь, когда Гарти умерла, я заснул у себя в кровати, будучи пьян. Я ощутил, как горячая рука схватила меня за щиколотку и подскочил, увидев ее, свернувшуюся в кресле рядом с кроватью. Передо мной было тело моей жены, но самой ее в нем не было. Ее глаза изменились, зубы выглядели по-другому. Даже обращенная ко мне улыбка выглядела так, будто два ключка вцепились в края, ее губы растянули их. От ее кожи будто поднимался пар. За свою жизнь я никогда раньше не чувствовал такого сильного ужаса. Быть может, если бы я не был парализован от страха, то вскочил бы с кровати и спас ее. Но я не мог набраться храбрости, чтобы даже шевельнуться. Я увидел что она обвязала вокруг своей шеи веревку, тянущуюся к вентилятору на потолке. Ее глаза горели оранжевым светом, словно душа была объята пламенем. Она расхохоталась не своим голосом, а затем прыгнула. С того самого момента я понял, что моя жена не сошла с ума, и что кружок ее подружек тоже не был сумасшедшим. Я понял, что они открыли своего рода врата, пытаясь достучаться до Сэма по ту сторону, однако взамен что-то злое нашло свой путь оттуда сюда. Истина в том, что люди постоянно проводят сеансы, которые не приносят результата. Почему же получилось у Герти? Я знал, но оказался слишком переполнен виной, чтобы признать. Я вырыл тот колодец и открыл черный ход из ада, а Герти дала злу позволение выйти из него. Сразу после того, как я предал Герти земле, рядом с нашим мальчиком, я заколотил колодец в той маленькой комнатке и повесил сверху кресты. Я замуровал дверь, отнес оставшуюся после Герти одежду в подвал и понял, что обязан многое узнать и научиться делать перед тем, как опять столкнуться с тем, что было там внизу. С того дня и до этого самого момента, когда моя ручка коснулась бумаги, я исколесил вдоль и поперек нашу огромную страну, выискивая других людей, чей опыт был схож с моим собственным. Я начал с чтения журнальных статей, и старых газетных интервью, что угодно, что могло бы привести меня к делам, связанным со сверхъестественными событиями. Большинство из них оказались тупиковыми путями — мошенничество и шарлатанство ради выгоды либо развлечения. Однако после нескольких лет беготни я, наконец, обнаружил дом в Северной Каролине, в котором происходили сверхъестественные события, которые я не мог объяснить. И я опять ощутил себя неподготовленным, избитым с толку. Я потратил кучу времени, лишь бы понять, что произошло с Герти, но у меня совершенно не было плана насчет того, что я должен делать, когда, наконец, наткнусь на то, что мне нужно. Мне повезло, что нашелся священник, которого вызвали исследовать тот дом. Мужчина примерно 60 лет, которого звали отец Столлингс. В наши дни церковь не одобряет экзорцизм. Поэтому очень немногие священники берут на себя такую обязанность. Еще реже они обращаются за официальным разрешением на такую деятельность. Я рассказал отцу Столингсу о своем интересе к произошедшему и о том, что меня к нему привело. Помню, как он улыбался и постоянно кивал, пока я говорил, как будто то, что я описывал, не было совсем уж невероятным. Затем отец Столинг поведал мне, что произошло в том доме, по его мнению, И как произошедшее оказалось похоже на мою собственную историю. Он сказал мне, что дом подвергся нападению демонических сил, и что только сила Господня помогла его защитить. Я узнал, отец Столингс очистил тот дом с помощью особых ритуалов и способов. И верно, вскоре паранормальные явления прекратились. Я спросил отца Столингса, можно ли мне помочь ему в будущем в подобных ситуациях, и он разрешил. Он обучал меня и еще одного молодого священника, которого звали отец Мартин. Мы трое прекрасно ладили между собой. Я мог бы сказать, что отца Мартина ждало прекрасное будущее. Отец Столлингс знал, что я не был человеком церкви, но сказал, что именно моя вера, а не дым от ладана и церковное пожертвование, дает мне силу. Я узнал все, что знаю на сегодняшний день, именно от этого человека». Когда он умер, в 65 году я понял, что настало время мне действовать самостоятельно. В последующие несколько лет я продолжил путешествовать по Америке в поисках людей, которые нуждались в помощи, но не получали ее. Я стал посещать больницы, санатории, психиатрические лечебницы в поисках тех, кто столкнулся с проявлениями зла, в то время как все остальные посчитали их сумасшедшими. И действительно... Вскоре я обнаружил именно то, что мне было нужно. В то время я помог нескольким семьям. Сам я тогда не проводил ритуалы экзорцизма или очищения, выполняя скорее диагностическую роль. Если семья и друзья Держимова или даже сама церковь отворачивались от него, я начинал собственное исследование. Большинство случаев не были подлинными, но были и такие, которые я задокументировал, чтобы быть более достоверным. Затем... Я связывался с местными представителями духовенства, и мне приходилось вступать в спор с ними, чтобы убедить их пойти и посмотреть самим. Глядя на то, как служители церкви проводили те самые обряды, которые ранее проводил отец Столингс, я понял, что больше не хочу выступать в качестве посредника. «Если отец Столингс был прав, и моя вера давала мне силу, чтобы сразиться со злом, тогда я должен был испытать ее». Мое намерение состоит в том, чтобы оставшаяся часть этого дневника послужила документальным свидетельством моей работы в качестве неофициального экзорциста. В настоящий момент я пишу эти строки, сидя у себя дома на переднем крыльце, в то время как солнце садится над Божьей землей. Сейчас 1973 год, мне 53, и менее чем 24 часа назад Я завершил свой первый обряд изгнания дьявола». Дэниел оторвал глаза от лежащей на его коленях тетради. «Боже!» Он перелистнул на следующую страницу, озаглавленную «Случай 1. Дом на Сикамор Лейн». Открыв уже четвертую по счету бутылку пива, Дэниел продолжил чтение. Нора свернула на солнечный ветвистый проезд вскоре после пяти вечера. Долгий путь домой после противостояния со Стивом показался ей пятиминутным. По дороге она подпевала в полный голос или же мычала себе под нос каждую песню, которая звучала по радио, даже если она ей не нравилась. Словно... Гора свалилась с ее плеч, и пусть Нора знала, что не сможет ощущать себя полностью свободной от вины, пока не признается Дэниелу, она также понимала, что признание причинит один только вред ее семье, вместо того, чтобы облегчить ее собственную ношу, а потому лучше было ничего не говорить. Нет, она должна и дальше хранить тайну, только теперь она не будет истязать себя за то, что сделала. Когда дом возник впереди... Ее эйфория схлынула, как вода в раковине. Она увидела, что Дэниел уже вернулся с работы. Нора посмотрела на часы на приборной панели и увидела, что он должен был вернуться как минимум через час. Он специально сказал ей, что вернется позже, так как должен наверстать упущенное время. Ей не понравилось то, как она себя ощутила. После того, что она пережила, ей не хотелось сочинять новую ложь, чтобы замести следы. Она свернула на подъездную дорожку и припарковалась. В голове проносилось множество различных поводов, по которым она могла бы отсутствовать в течение дня. Она осмотрела салон машины и поняла, что даже ничего не купила по дороге. Придется учесть данный фактор при вранье. Внезапно она вспомнила про коробку в багажнике. Вынула ключи из замка зажигания и обошла машину. Открыла багажник и достала из него коробку со школьными принадлежностями, которую давно должна была забрать оттуда, однако постоянно откладывала. Коробка была заполнена кан с и тетрадными листочками. Она раздумывала так и оставить их лежать здесь до тех пор, пока не приступит к новой работе, однако теперь поняла, что как раз возник подходящий повод принести их в дом». Когда Нора с громоздкой коробкой в руках перешагнула порог, в доме царила тишина. Она поставила коробку на кухонный стол и позвала Дэниела, но ответа не получила. Поднялась наверх и увидела, что в их спальне и в Алисиной комнате никого нет. Спустилась вниз, высматривая малейшие признаки чьего-либо присутствия. Рабочий портфель Дэниела стоял под его письменным столом в гостиной. Она развернулась в сторону входной двери, думая, что, возможно, Дэниел и Алиса где-нибудь во дворе, когда зацепилась краем глаза за подвальную дверь. Она ощутила волну сомнений, поднимающуюся внутри, но сразу же схлынувшую. Стараясь не задумываться, Нора быстро подошла к подвальной двери и распахнула ее, сразу же заметив, что за ней горит свет. «Дэниел!» — позвала Нора, спускаясь. Он сидел на полу рядом с открытым сундуком Мерла. Держал перед собой на коленях раскрытую тетрадь, в то время как остальные валялись вокруг него в перемешку с видеокассетами. Несколько пустых пивных бутылок выстроились возле лестницы в аккуратный ряд. Нора подошла к Дэниелу сзади, но он даже не заметил ее присутствия. «Дэниел!» — позвала она, откнув коленом его плечо. Он подскочил и пролил немного пива на дневник, который читал. «О боже! Ты напугала меня! Почти до усрачки!» Сказал он, вытирая тетрадь об рубашку. — Что ты здесь делаешь? — Изучаю прошлого жильца. Нора, ты погоди, пока я не расскажу тебе, что мне удалось узнать. — Почему ты вернулся так рано? Я думала, ты будешь работать допоздна. Казалось, Дэниел обиделся на то, что она не разделила его энтузиазм. — Я перенес встречи еще на неделю. — Что? Почему? Дэниел оглянулся на разбросанные вокруг бумаги. «Я должен был узнать, наконец, что здесь, поэтому не мог сосредоточиться. Я только навредил бы своим клиентам». «Ты отменил назначенные встречи, только чтобы сидеть здесь, пить пиво и читать стариковский дневник?» «В чем дело? Черт возьми!» Она не смогла даже подобрать слов, уставившись на него в недоумении. «Не разговаривай со мной так!» Она, наконец, увидела, как подобие сожаления мелькнуло на его лице, когда он моргнул и потер глаза. «Прости. Просто это очень важно для меня. Всего недельку. Ладно?» «Ладно, Дэниел», — сказала она озабоченно. Нора развернулась и пошла наверх, сообразив, что он даже не спросил ее, где она была. На пороге перед кухней она замерла и спросила. «А где Алиса?» «Ушла веселиться с Люком недавно». «Люк», — прошептала Нора и вспомнила, что хотела поговорить с ним сегодня утром, однако не смогла вспомнить... О чем именно? Нора подумала о прошлой ночи, но воспоминания затуманивались. Было какое-то существо в подвале, и что из-за мысли о Люке она могла впасть в панику, но продраться сквозь пелену в своей голове она не смогла. Единственное, что Нора теперь знала, больше Стив не имел власти над ней, и только за это она была благодарна.